239. Сину свидетельство даётся нерушимости слова владыки. Ныне ярость очевидности разрушу молниями и мечами его духа, и станет очевидность свидетельством действительности. Будет будет твоя истина будет выше в земном невидимое в видимом утверждаться в сочетании явном. Дайте время пробить толщу человеческого непонимания дайте время пророчеству исполниться и ждите нежданно скоро уже